бета Тестеры. Эпизод 29. Сокровище пиратского босса. Зубастое море. 14 сентября 15-12 реального времени. Банзай, твоя жадность нас погубит. Ты бы еще доску для серфинга купил. Мы бы на ней смотрелись вообще шикарно. Махмод, не неумничий, ясно? Поразительно. И эта скотина еще жалуется, а? — раздалось из-за кормы возмущенная бульканье Ксенобайта. — Хочешь, местами махнемся? — Ой, ну что вы, мужики, нудные-то какие, а? — раздраженно буркнула милиса Тебе хорошо говорить. Это, между прочим, все из-за вас с внучкой. — Неблагодарная ты, зараза, Ксен, — задумчиво проговорила милиса Для тебя же старались, а ты... Несмотря на искреннюю обиду в голосе милисы глядя на компанию со стороны, можно было скорее предположить, Что происходящее дисциплинарное взыскание. По волнам зубастого моря резво прыгала крошечная суденышка. Если смотреть правде в глаза, это была шлюпка с небольшой мачтой и парусом, самое дешевое транспортное средство, которое только можно было приобрести в эпохе химер. На носу в эффектной позе стояла Милиса, глядя куда-то вперед из-за приложенной козырьком ладони. На корме ее с избытком уравновешивал сидящий у руля банзай в парадной броне. Махмуд с Макмедом сидели на веслах, следуя командам Манзая, они пытались грести хоть немного синхронно. Внучка с ловкостью мартышки устроилась на верхушке мачты. Таким образом, вся полезная площадь шлюпки была использована. Если бы дело происходило в реальности, утлая суденушка давно бы затонула. Но даже несмотря на поблажки, предоставленные виртуальностью, еще одного места в шлюпке решительно не было. Поэтому Ксенобайт был вынужден путешествовать весьма экзотическим способом на буксире. Вообще-то изначально программисты хотели использовать как тягловую силу. По зламыслу милисы он должен был, обернувшись летучей мышью, лететь перед лодкой и тянуть ее за собой на веревке. В ответ возмущенный Ксенобайт предложил на выбор либо сократить количество пассажиров, либо изменить маршрут и отправиться к Лешему с такими предложениями. Впрочем, В конечном итоге вверх взяла не гордость, а суровая правда жизни. Ксенобайт гордо заявил, что лодку он, конечно, тянуть не будет, но вот полететь над ней, разведывая обстановку, может. Как и следовало ожидать, закончилось все довольно скверно. Ксенобайт сильно недооценил дальность путешествия и свои силы. К тому же полеты вампиров над морем отрицались не только литературными источниками, но и движком игры. В какой-то точке Ксенобайт без предупреждения сложил крылья и камнем плюхнулся в воду. Вдовольно смеявшись, над барахтающимся в воде на сферату, друзья наконец бросили ему спасательный круг и взяли на буксир. Причиной бедственного положения Ксенобайта, единственным утешением которого после купания стала перепалка с коллегами, была экономность банзая и, конечно же, очередное приключение, найденное Мелиссой и внучкой как-то раз им уже посчастливилось найти карту, приведшую всю компанию в таинственный замок Черного Барона. Впрочем, то приключение закончилось не совсем удачно. С тех пор девушки еще не раз добывали карты сокровищ. Иногда они ходили на приключения вдвоем, иногда приходилось подтягивать кавалерию. На этот раз девушкам досталась карта пиратского острова. Сам островок располагался в Зубастом море, и его, в принципе, можно было даже увидеть с берега, если выбраться на длинный мыс, выдающийся далеко в море. В общем-то, это был самый известный путь на остров. Следовало добраться до мыса, пройти, отбиваясь от назойливых зомби и скелетов в тельняшках, через мертвый рыбачий поселок, нырнуть с обрыва и плыть. Плыть до самого островка, по пути отбиваясь от акул и другой морской живности, чувствуя себя при этом довольно глупо, подводная физика в игре, оставляло желать лучшего, персонажам приходилось висеть в субстанции, похожей на яблочное желе, смешно дрогая руками и ногами, время от времени всплывая к поверхности за глотком воздуха, да еще и размахивая при этом оружием. Небольшим усовершенствованием этого достаточно утомительного способа передвижения было использование всякого рода заклинаний и зелий, позволяющих дышать под водой. Тогда можно было, не особо стесняясь, опуститься на дно и идти пешком. Отбиваться от морской живности все равно приходилось, но стоя на более или менее твердой опоре, это было гораздо удобнее. Главное было не увлекаться погоней за всякого рода морепродуктами и не прозевать тот момент, когда действие волшебного зелья улетучится. Однако и тут приятного было мало. Под водой все движения происходили неторопливо и плавно, что неимоверно раздражало. Когда внучка, невероятно гордая собой, притащила на обозрение пиратскую карту, Остальная компания отнеслась к затее со снисходительным умилением. Остров не считался серьезной локацией. Его охранили монстры довольно низкого уровня. Впрочем, испортить внучке хорошее настроение никому не удалось. Пока они с Мелиссой обдумывали список необходимого снаряжения, мужчины предавались ностальгическим воспоминаниям о своих первых авантюрах в эпохе Химер. «Кстати!» – неожиданно встрепенулся банзай. Если уж вы все равно собираетесь на остров, э, там есть такие монстры, скелеты в тельняшках, с абордажными саблями. Так вот, если не влом будет, устройте мне небольшой геноцид, пока не вытряхните рецептик один. Я вам название запишу. Обработка адаманитовой руды? удивилась милиса глянув дворфу через плечо. Кажется, банзай даже покраснел. Ну, понимаете, смущенно пробормотал он. Этот рецепт валится из младших монстров, так что мне его извлекать очень накладно. А рецептик полезный, в хозяйстве пригодится. Под скептическим взглядом милисы неубедительное бормотание банзаи стихло. Он глубоко вздохнул и проворчал. Ну ладно, внучка, не смотри на меня так, все расскажу. Металлургия — это целый бизнес. В игре присутствует десятка-полтора разных чистых металлов. Из них комбинируются сплавы. Некоторые сплавы, изначально прописанные в движок, нужны для брони, оружия, артефактов, в общем, фактически для всего. Черт, зачастую для изготовления одной вещи необходимы штук пять разных металлов. Попытка сменить темную теорию металлургии не удалась. Ну и? Холдно прервала Мелиса. В общем, адамантит — один из металлов, нужных для очень и очень многих вещей. В принципе... «Я закупаю уже выплавленные слитки, но если у меня будет рецепт, я смогу закупать руду, понизив таким образом себестоимость продукции». «Бонзаюшка, а почему же ты еще себе такой рецепт не раздобыл, если ты знаешь, где его можно выбить?» — вкрадчиво спросила милиса. Бонзай неуютно поерзал. Наконец признался. «Я еще, когда уровни на 25 пятом был, вычитал на форуме, из кого этот рецепт с хорошей вероятностью сыпется». Прикинул как раз то, что надо. скелеты это вроде 25-26 уровня. Отправился. Низом шел на аквалангах. Не дошел. Там на самых подступах к острову на дне такая кодла, просто жуть. Решил, поднагуляю еще пару уровней, тогда пройду. Но как-то не собрался. А потом уже неинтересно стало с этой мелочью разгребаться. Понятно. Протянула Мелиса, но в ее голосе Чувствовались какие-то смутные подозрения. Хм, задумчиво проговорил Ксинобайт. «Но раз пошла такая пьянка. Внучка, если вам там встретятся такие монстры, боцманы, настреляйте мне из них десятка два зубов. Зубов? Удивилась внучка. А, зубов. Я так думаю, вы их там так и так встретите. Пс! милейса, шепнул Махмуд. Слушай, есть дело. «Если вы пролезете на этот остров, там, говорят, из некоторых монстров может вылететь кусочек хрусталя. Так вот, если вылетит, ты этот хрусталь...» «Так!» — грозно произнесла Мелисса и к Макмеду. «А тебе, случаем, из-за морского плавания никакого гостинца не нужно!» Снайпер смущенно вздохнул и пожал плечами. «Э, ну, при таком раскладе я лучше с вами схожу». «Так!» — решительно заявила Мелисса оно ну всем стоять!» «Кажется, дело не такое простое, как кажется!» Милисии потребовалось около получаса на то, чтобы выйти из виртуальности, быстро пробежаться по форумам и вернуться обратно, дабы устроить коллегам душевный разнос. «Значит так, ханурики!» — сурово проговорила она, сверля мрачным взглядом разом притивших приятелей. «Что-то мне кажется, что вы нам с внучкой хотели состряпать грязную работенку!» Мелиса, да ладно тебе! У внучки уже двадцать восьмой уровень, у тебя за полтинник. В этих монстров всех одной левой!» «Ты такой умный! Что же ты сам до сих пор не сходил за своим рецептом?» «Да все как-то руки не доходят». «Да? А ты в курсе, что рыночная цена такого рецепта около пятнадцати тысяч бесед. И у тебя никак руки не доходят сходить по-быстренькому за такой суммой?» «Не верю, парни! Что-то вы темните!» «У каждого из вас в молодости был бубновый интерес на этом острове, и каждый из вас там облажался, так?» Унылое сопиние была лучшим ответом. «Так», — удовлетворенно кивнула милиса «А знаете почему?» «Потому что это локация, куда ходят группами». «Ну, вас же как раз двое!» — ляпнул было ксенобайт, но сник под испепеляющим взглядом милисы «В общем-то, умники», — сурово проговорила милиса «Если хотите получить прибыль с предприятия, слушайте сюда!» «Во-первых, с вас обеспечение необходимого снаряжения по списку!» милиса веско помахала в воздухе свитком. Бонзай тут же развернул его и уткнулся носом в записи. Через секунду он завопил. «Грабеж! Зачем вам яхта-то?» «Во-вторых, — Во непреклонно продолжила милиса вы все отправляетесь с нами!» «Эй!» — удивился Ксенобайт. Тогда почему мы должны оплачивать снаряжение, если все равно идем вместе? — Потому что, — веско проговорила милиса у нас есть карта. — Да не нужны нам сокровища, — заметил Махмуд. — Нам нужно то, что из монстров сыплется. — Эй, погоди! — насторожился банзай. А что за сокровища-то? — Не хотите, как хотите, — усмехнулась милиса Мы ведь можем набрать группу приключенцев где угодно. Да хоть бы внучка своих соклановцев позвала. Думаю, мигом откликнулись бы. — Отставить! — отрезал банзай. Нахмурившись, он снова пробежал глазами список и буркнул. — И все-таки зачем яхта? Подну хоть и дольше, зато дешевле! — Все не так просто, — важно проговорила милиса — Кто-нибудь из вас умники, добрался до самого острова? — Что, нет? Я так и думала. Так вот, слушайте, взобраться на сам остров невозможно. Там везде скалы. Единственный путь — сквозь подводную пещеру но ее охраняет целая толпа всякой мелочи судя по всему именно там вы все и засыпались и чем же нам поможет яхта сварливо спросил банзай. будем десантироваться им на головы нет мы расшибем ее арифы с минуту банзай непонимающе таращился на милису зачем наконец проскрипел он яхту за восемь тысяч бесед расшибем так надо сух ивнул милиса вы хотите туда просто сходить А мы снучки, хотим хвест выполнить. На обороте карты есть подсказка. Для этого надо потерпеть кораблекрушение на рифах вокруг острова. Споры продолжались долго. В конечном итоге Бонзай купил самую дешевую лоханку, какую только смог найти. Таким образом, перегруженная точно Ноев в ковчег шлюпка с ксенобайтом на буксире оказалась в окрестностях Пиратского острова. Окрестности Пиратского острова 14 сентября, 15.31 реального времени. «Почти приплыли», — констатировала милиса оглядывая возвышающийся слева по носу остров. «Шикарно!» — буркнул Махмуд. «Нам надо врезаться в какой-то определенный риф? Или можно выбрать первый попавшийся? Нам нужен один из рифов, вокруг которого плавают обломки досок. Их должно быть несколько. Больше всего с южной стороны острова». «Ладно». Высматривай подходящий риф, только не забудь, чтоб как следует об него треснуться. Нам нужно будет разогнаться. — Как же, разгонишься тут, — проворчал Бонзай. — Да еще с таким плавучим якорем. Кстати, как там нашу пыль? Что-то давно он не жаловался на жизнь. Ксен, как обстановка за бортом? Не услышав ответа, Бонзай обернулся через плечо. — Матерь божья! Ксенобайт лежал на спасательном круге, свесив голову в воду и сильно напоминал дохлую жабу. Он жив вообще или как? Неуверенно спросил Махмуд, глянув на программиста. Давайте его хоть багром, что ли, ткнем, для проверки. Судя по задумчивым взглядам, идея всерьез заинтересовала весь экипаж, может быть, кроме сидящей на мачте внучки. Однако Ксенабайт, как всегда, всех обломал. Когда Махмуд уже нацелил багор, он внезапно зашевелился и вытащил голову из воды. Ты чего делаешь? Холл насыдремился банзай, глядя на отфыркивающегося программиста. — Народ, там внизу такой цирк, обхохочешься! — ухмыльнувшись, сообщил Ксенобайт. — Надо только голову в воду сунуть, чтобы видеть нормально. — Хм, а поподробнее можно? — Да, в общем-то, ничего сверхъестественного. — пожал плечами программист, поудобнее устраиваясь на спасательном круге. — Очередная команда водолазов, пытающихся по дну добраться до острова. Судя по экипировке, уровень 20 максимум 25 Мы, помнится, в молодости тоже глупости делали, но чтобы так это уже совсем. Половина группы на полпути радостно склеила ласты, забыв включить зелье подводного дыхания. Оставшиеся равномерно распределились по всему объему воды, гоняясь за акулами и осьминогами, вместо того, чтобы идти вперед. Похоже, тот простой факт, что акул в море всегда будет больше, чем водолазов, явился для них неожиданностью. В любом случае, пока они тут рыб кормили, Первая партия утопленников успела возродиться, добраться до утеса и нырнуть во второй раз. На этот раз у них там образовался какой-то лидер, который пинками собрал группу и погнал ее по дну вперед, так что утонуло всего-то человека три. С грехом пополам они дотопали Дарифов. — То есть сейчас они фактически прямо под нами? — Точно, — кинул Ксенобайт. И вот тут и началось полное шепито. Знаете, народ, там внизу полным-полно скелетов. «Стоят группами. По 4-5 боевых единиц. Насколько я могу судить, в группе один агрессивный монстр, все остальные пассивные, но с триггером, заставляющим вступаться за собрата. И все было бы ничего, скелеты так, на глаз уровня 25 пятого, как раз вровень с теми оболтусами. А их там, несмотря на потери, человек тридцать. Только вот небольшая загвоздка. Группы скелетов расставлены так, что стоит неудачно дернуться». И на тебя уже летит соседняя, а за ней глядишь и еще более дальняя подтянется. А пока с тремя группами справишься, первая уже возрождаться начинает. Короче, там сейчас такая бойня, просто поверить сложно. И что же ты такого истерически смешного в этом нашел? с подозрением осведомилась милиса Тот простой факт, что мы следующие. Ухмыльнулся Ксенобайд. Там внизу сейчас колосится армия монстров на вскидку штук 250. И у нас две перспективы — либо по-быстрому прошмыгнуть на остров сейчас, пока вся арава занята избиением младенцев, либо чуть позже повторить подвиг этих матросовых. — Да ну тебя, Ксен! — поморщился Махмуд. — Вечно ты все драматизируешь. В конце концов, у нас-то, кажись, уровень повыше будет. — Экипировка получше! — поддержал Бонзай. — Да, но нас-то всего шестеро. — Господи, да вы что, издеваетесь? — с недоверием спросил Ксинобайт. Я совсем не о том. «Ладно, перефразирую, сейчас у нас есть шанс прокатиться на халяву, а если не поспешим, придется тратить время и деньги на то, чтобы прорубаться сквозь всю эту кодлу Дошло!» По всему было видно, что магическое слово «халява» моментально встряхнуло мозги тестером, но от необходимости признать некоторый конфуз их избавил вопль внучки. «Палундра! Ксен, спасайся!» «Да не боись, они с дна до меня не...» Дальше все произошло гораздо быстрее, Чем можно описать словами? Казалось, вода вокруг Синабайта потемнела. Потом из нее выснулась огромная пасть. Усеянные острыми зубами челюсти громко клацнули. Секунду, царила полная тишина. Потом здоровое акулье рыло, только что проглотившая спасательный круг, быстро погрузилась обратно в воду. Во, блин! Раздался голос к Синабайта почему-то сверху. Круто! Как-то неуверенно поддержала его внучка. Ты как это сделал? Программист, которому, по идее, полагалось находиться в желудке гигантской акулы, непостижимым образом сидел на мачте чуть ниже внучки. «Ты забываешь, что я все-таки на сферату. А на сферату уж поверь, перепугу еще не такое отколоть может. Но сейчас это уже не актуально. Вы бы лучше о другом подумали!» Тестеры, не уточняя, что именно имел в виду программист, с тоской глянули на быстро исчезающую в пучине веревку, которая когда-то был привязан в спасательный круг. — Держись, мужики! — вздохнул Макмед. — А, черт! Лодка взбрыкнула точно поплавок. Махмуд, потянувшийся было к топору, чтобы перерубить веревку, не удержал равновесия и шмякнулся со скамьи. Хорошо хоть не в воду, а на банзае. Ксенобайт с внучкой вцепились в мачту всеми доступными конечностями. Лодка взбрыкнула еще раз, потом вдруг крутанулась и кормой вперед понеслась куда-то в сторону острова. Никто даже не успел толком выругаться. Лодка, хоть и кормой вперед, летела с такой скоростью, что просто зависть брала. Банзай сделал еще пару попыток сделать этот отчаянный полет хоть немного управляемым. Вытравив часть веревки и перенеся вес с борта на борт, тестеры успешно миновали один риф, потом второй. — Главное выбрать правильный! — отчаянно крикнула милиса Главное! — Народ! Глотайте зелье подводного дыхания! — заорал смач То ли предложение программиста было очень своевременным, то ли именно но и послужило причиной крушения. Весь экипаж как по команде начал лихорадочный шарить в сумках. В следующий миг лодка с громким треском буквально взорвалась, врезавшись в выступающий из воды каменный клык. Подводное ущелье 14 сентября 1553 реального времени. Физика подводных путешествий была больным местом многих игр. Это был не худший вариант. В общем-то, на настоящую воду это было похоже, но с некоторыми натяжками. Больше всего игроков раздражало то, что все движения в воде тормозились, превращаясь в нечто медленное и плавное. У самого дна становилось чуть легче. Там можно было встать на ноги, да и сопротивление воды почему-то уменьшалось. Но сейчас тестера точно некий экзотический десант беспомощно висели в воде, не спеша снижаясь. — Ксен, — зло прошипела милиса если ты мне загубишь это приключение... — А чего сразу я? — искренне возмутился программист. — Это на тебя клюнула акула. — Ну, приехали. Меня чуть не сожрала какая-то тварь. И я же в этом виноват. — Тогда уж Бонзай виноват. Это он такой маленький корабль купил. — Что там опять Бонзай? — моментально ощерился Дварф. «Я трачу свои кровно заработанные деньги, чтобы снарядить банду неблагодарных! Народ, да хватит вам!» — перебила возмущенную речь внучка. «Вы бы это... лучше оружие приготовили. Кажется, не все монстры сейчас лупят водолазов». Тестеры глянули вниз. И правда, кажется, они приземлялись как раз на группку сонно-покачивающихся скелетов. «Значит так, — деловито проговорил банзай доставая из-за пояса топор. Обсудим план компании. Как верно подметил Ксен. Тут главное не дергаться. Приземляемся в таком порядке. Пошла вон! Фу! Отставить! Плохая, плохая акула! Свали от меня к чертям! Тестеры удивленно задрали головы, чтобы увидеть, как слегка подставший от них Ксенобайт отчаянно машет посохом, пытаясь отогнать от себя здоровенную акулу. Судя по выражению, с каким она глядела на программиста, И торчащему из пасти обрывку веревки это была та самая тварь, что пару минут назад послужила причиной кораблекрушения. Ксинобайт был явно в проигрышной ситуации. От энергичных размахиваний посохом его самого крутило и мотало. Наконец он все-таки изловчился ударить акулу кончиком посоха прямо по носу. Обиженно в чудище замотало головой и метнулась прочь. «Да, это, кажется, любовь с первого взгляда», — с умилением заметил Махмуд. «Отставить разговорщики!» – торопливо стрял Бонзай. «Приготовиться к высадке! Перестраиваемся в боевой порядок!» Тестеры начали активно грести руками и ногами, выстраиваясь во что-то вроде пирамиды. Все скелеты внизу уже стояли, задрав головы, а моб с агрессивным скриптом поведения даже начал подпрыгивать, стараясь добраться до десанта. Первыми на песок, тяжело точно два лунохода, плюхнулись дварфы. «Ну, наконец-то!» – с облегчением вздохнул Махмуд – почувствовав под ногами опору. «Понеслась!» Дварфы быстро расчистили плацдарм, несмотря на то, что стоило им первый раз огреть топором скелета забияку, на них тут же кинулась вся группа. Еще до того, как внучка, спускавшаяся последней, коснулась дна, скелеты превратились в кучку костей, в которой алчно копались дварфы. «Плохие новости, народ!» — мрачно буркнул «Во-первых, под водой не работает половина моей магии». «Да ладно, паникер!» — усмехнулся Махмуд. — Думаю, с этими хлюпиками мы и так справимся. Куда нам теперь? — Подальше отсюда и быстро! — решительно сказал Ксенобайт, перебив собирающуюся глянуть в карту милису Это почему? — Потому что к нам, кажется, идет подкрепление! — едко заметил программист. Первый сообразил, в чем дело милиса Развернувшись, она глянула в сторону берега. Оттуда, гребя во всю прыть, неотвратимо приближалась группа водолазов, над которой так потешался Ксенобайт. Несмотря на все старания клириков, осталось их едва ли больше десятка, а вот армада постоянно возрождающихся скелетов, похоже, особых потерь не понесла. — Ну что, все оценили масштаб трагедии? — холодно осведомился программист. «Бежим — Бежим! — завопила внучка. — Вон туда! Там пещера! Нам наверняка туда! — Так, только без паники! И помните, что... — Эй, отстань! Плохая акула, плохая! Фу! — Спекировав точно кондор на цыпленка, акула ухватила ксенобайта за шиворот и повлакла прочь, но программист, ловко изогнувшись, пнул ее ногой в брюхо. Глухо булькнув, акула выпустила добычу и обиженно повизгивая, рванула куда-то наверх. На ксенобайта же радостно набросились сразу две группы скелетов. Махмуд с Макмедом машинально кинулись на выручку программисту, по пути срывая аншлаг из агрессивных скелетов. «Идиоты!» — вопил Ксенабайт, отшвыривая от себя очередного монстра. — Нам нужно спасаться от чужого паровоза, а не наматывать свой собственный. — Кастани на них что-нибудь! — завопил банзай. Их тут слишком дофига-то, паром махать негде. — Я же говорил, что от этой сырости у меня ни одно заклинание нормально не работает. — Туда! Туда пробивайтесь! — крикнула милиса указывая направление. — В пещеру! Цепляя все новых и новых скелетов, тестеры упорно пробирались к пещере. Время от времени над побоищем, точно стервятник, начинала кружиться тень настырной акулы. Наконец они добрались до узкого ущелья, заканчивающегося входом в пещеру. Тут дело пошло чуть веселее. В узком месте численное превосходство скелетов частично сходило на нет. банзай с Махмудом надежно закрепились в центре прохода, так что у милисы появилось время перевести дух и заглянуть в карту. «Все правильно», — сказала она. «Нам как раз в эту пещеру. Она ведет в Гупестрово». А что с конкурентами делать будем? Деловито спросил Кинобайт. С какими? А вон с теми, что ведут в нашу сторону, чертов паровоз. Прямо сейчас мы их на выбор можем либо серьезно выручить, либо серьезно подставить. От что толк их подставлять? Резонно заметил банзай. Легче от этого не станет. Ну, добегут до нас, будут жить. А нет, значит, не судьба. Остатки неудачливого отряда водолазов приближались. Какой-то ненагруженный доспехами эльф. Кажется, лекарь оттолкнулся одна и принялся грести, решив то ли всплывать, то ли добираться вплавь. Из зарифа шустро вынырнула продолговатая акулья тень, схватила бедолагу и исчезла. Гадская акула! Я все видел! погрозил ей вслед кулаком Ксенобайт. Отряд новичков таял на глазах. Махмуд с банзаем в своих доспехах могли, не особенно расстраиваясь, выносить атаки нескольких скелетов, однако для водолазов те были слишком серьезными противниками. Вот один из них споткнулся, потерял темп и был буквально растоптан толпой монстров. Другой замешкался и тут же повторил судьбу товарища. Последним четырем водолазам оставалось всего-то метров сто. Внучка призывно махала, и Махмуд с Макмедом втихаря заключали пари, кто доберется и в какой последовательности, когда водолазы вдруг замерли, посинели и, безвольно обвиснув, стали всплывать точно дохлые рыбешки. «Э, что случилось?» — нерешительно спросила внучка, глядя, как тела поднимаются все выше. «Кажется, у них попросту закончилось действие зелья подводного дыхания», — прищурившись, определил Ксенобайт. «Надо же, как не вовремя». «Ну, значит, не судьба», — покладист решил Бонзай. «Ну что, идем дальше или еще постоим?» Тоннель Пиратского острова. 14 сентября, 16.11 реального времени. «Господа», — заметил Макмет задумчиво пошевелив носком ботинка кучку костей. Я не знаю, каким образом, но кто-то нас опередил. — Ага, на свою голову! — кивнул Бонзай. — Глядите, как их несло. Даже трофеи собирать не успевали. — Я бы тут тоже не стал задерживаться сверх необходимого! — проворчал Ксенобайт. — Где там наша разведка? Тестеры успешно миновали ущелье и проникли в пещеру. Как ни странно, тут их ждала передышка. Хотя места для засады было лучше не придумаешь, отряд встретил лишь несколько утопленников, более солидных, но гораздо менее подвижных, нежели скелеты монстров. Опытные тестеры тут же, не сговариваясь, решили, что это не к добру. А когда на пути стали попадаться следы недавней схватки, банза решил занять оборону и выслать вперед разведку. Мелисса возникла тихо и незаметно, выскользнув, кажется, прямо из стены. «Плохо дело», — буркнула она. «Я так и знала. Впереди пробка». «Чего?» — моргнула внучка. «Кто бы ни пытался тут пройти, они сделали ставку на скорость», — нетерпеливо пояснила милиса «То есть, пока мы колотились в ущелье, они, скорее всего, вплавь у самой поверхности, добрались до острова, нырнули вон с того рифа и, проскользнув у нас за спинами, рванули вперед. Монстры лавины бросились за ними. Думаю, именно они выиграли этот марафон, а, прикончив наглецов, просто стали стоять там, где стояли». «Таким образом...» Почти вся популяция нечисти этого тоннеля сейчас сконцентрирована чуть дальше за поворотом. — И много их там? — подавленно спросил Махмуд. — Стоят сплошняком от стены до стены, и метров на полста вперед плюнуть негде, — мрачно сообщила Милиса. Там просто невозможно пройти, даже если бы они при виде нас просто стояли. — И что же нам делать? — с беспокойством спросила внучка. — Одно из двух. — пожала плечами милиса Либо идти на пролом, либо ждать, пока они сами разойдутся. Рано или поздно скрипт заставит их вернуться на место. — По-моему, нам лучше поискать третий путь, — решительно заявил Бонзай. Первые два ведут в тупик. — Ладно, — не стал спорить Мелисса, и вдруг указала на потолок. — Вот вам третий путь. Тоннель, в который тестеры попали, миновав подводные ущелье, был очень высоким. План Мелисса состоял в том, чтобы проплыть над головами монстров. — По идее, и если держаться у самого потолка, глубины должно хватить, — обеспокоенно вздохнул Ксенобайт. На этот раз хуже всего пришлось бронированным дварфам. Чтобы поддерживать себя на плаву, они вынуждены были отчаянно болтать ногами и руками. Всплыв к потолку, тестеры стали осторожно пробираться вперед. Зрелище правда было захватывающим. Пол тоннеля сверху казался белым от гладких черепов. Скелеты разных видов с трезубцами, ножами, арбалетами, зеленые утопленники — Надо полагать, подводный аналог зомби Толпились внизу, покачиваясь, переминаясь ноги на ногу И, кажется, о чем-то переговариваясь Да, о том, чтобы штурмовать такую толпу в лоб Не могло быть и речь. Медленно и осторожно Стараясь держаться центра тоннеля, где свод был выше всего Тестеры продвигались вперед Постепенно толпа внизу стала рядить Однако чем дальше, тем меньше становилась высота тоннеля Главное, не дергайтесь Прошипела милиса возглавлявшая цепочку тестов. И постарайтесь не шуметь. Попробуем проскочить. Судя по всему, осталось уже совсем немного. Значит так, в случае чего... — -а, а, плохая акула, плохая! Фу, сидеть, лежать! Да пропади и пропадом, тварь ненасытная! — Катастрофа! Не оборачиваясь, вздохнул банзай. Ну все, на этот раз ты у меня получишь по-взрослому! Ксенобайт и акула сплелись в один брекающийся клубок, Программист неимоверным образом извернулся и вдруг оказался на акуле верхом. Чудовище озадаченно повертело рылом, потом взбрыкнуло. Но ксенобайт только крепче сжимал ее пятками и лупил посохом по носу. Сказать, что все это подводное Родео привлекло внимание собравшихся внизу монстров, это ничего не сказать. Точно порыв ветра прошелся по пшеничному полю. Все черепа развернулись в сторону программиста, а потом... Потом ксенобайт верхом набрыкающейся акули врезался в ряды подводной нечисти. «Ой!» — тихо проговорил внучка. «Кажется, на этот раз ксенобайту крышка». «Можешь не сомневаться!» — мрачно заверила ее милиса «Ему полный абзац! Вместо того, чтобы отводить всю эту банду назад, он, дубина, их дальше вперед повел!» «Все!» Накрылось наше приключение. «А может, все-таки попробуем вперед пробраться? Хоть глянем, что там!» Неожиданно где-то в той стороне, где исчез Синобайт, раздался глухой рев, а мягкий полумрак подводного царства вдруг осветился багровыми отблесками. «Что это было?» — с беспокойством спросила внучка. милиса вдруг просветлела. «Ха, кажется, у нашего программиста дела не так уж и плохи. А ну вперед!» Пещера Пиратского острова. 14 сентября, 16.26 реального времени. До того места, где тоннель переходил в подводную пещеру, тестеры не дошли всего ничего. Взбежав по резко поднимающемуся полу, они вновь оказались на воздухе. Ксенобайт обнаружился в дальнем углу пещеры, прижатый спиной к стене. На него наседало аравоскелетов, но, интересное дело, численность их сократилась как минимум вдвое. И в тот момент, когда тестеры всплыли, программист как раз демонстрировал, как он это добился. Он заканчивал какое-то заклинание, зловеще вращая посохом и многозначительно шевеля бровями. Бонзаю потребовалось всего секунда, чтобы опознать багровое свечение, набухающее вокруг посоха, припомнить недавний звук и сделать вывод о происхождении кучек костей, устилавших пол перед программистом. «Ложись!» — завопилон ныряя обратно в бассейн. «Черный инферно!» Ревущий огненный смерч прошелся по пещере, перемалывая монстров. «Конечно, будь программист один», Ему бы все равно не поздоровилось, но подкрепление подошло вовремя. Бойня длилась минут десять. Теперь с заклинаниями массового поражения тестеры отыгрывались и за ущелье, и за тоннель, за все. Наконец, последний скелет осыпался грудой костей. «Ух, на этот раз пронесло», — вздохнул ксенобайт, приваливаясь к стене. «Вот ведь гадская акула». «Честно говоря», — деликатно заметил Бонзай, — Все равно не понимаю, как ты умудрился добраться до пещеры, как они тебя на клочки не разорвали. Разорвали бы, если бы не акула, проворчал программист. Бывает же такое. Помните, я вам говорил, что, собственно, агрессивных монстров тут каждый пятый, не больше. Остальные просто бросаются на того, кто атакует представителей их вида. Так вот, когда мы врезались в эту толпу, первое повреждение скелетом нанесла акула. Вот ее-то они и порвали на клочки. Причем, похоже,. В прямом смысле. — Ладно. Мелисса, у тебя есть представление о том, куда нам двигаться дальше? Мелисса с внучки, переглянувшись, разложили на полу карту и углубились в ее изучение. Дварфа, тем временем, принялись деловито сгребать оставшиеся после потасовки трофеи. Время от времени им приходилось отвлекаться, чтобы прикончить возродившегося монстра. Ксенобайт лениво раскладывал всякие полезные мелочи по кармашкам быстрого доступа на поясе, Макмед тоже собирал что-то в кучках костей. Наконец девушки спрятали карту. Нос. Маршрут ясен, жизнерадостно сообщила милиса Можем отправляться. Ох, не к добру это. Тихо буркнул себе под нос к Значит, детский квест, да? Локация для новичков, да? Черт побери, скелеты, утопленники, боцманы, акватоиды, и все толпами, толпами, толпами! Спокойно, Ксен. Осталось немного. «А меня надолго уже не хватит!» Ксенобайт и правда выглядел неважно. Он, казалось, похудел, высох, кожа на скулах натянулась и стала пергаментной. Глаза ввалились и загорелись нехорошим красными огоньками. Против водных жителей огненная магия Ксенобайта приходилась как нельзя более кстати, но вот восполнять магические силы ему было решительно неоткуда. Для этого нужна была живая кровь, а не мертвая слизь утопленников». В других обстоятельствах Ксинобайту достаточно было бы просто посидеть, ожидая, когда магическая энергия восстановится естественным путем. Но на Пиратском острове мест, где можно спокойно отдохнуть, похоже, просто не было. Зал, в котором закончился путь тестеров, был завален телами монстров. За последний бой Ксинобайт выпустил 6 черных инферно. Все объекты, способные разрушаться, превратились в пыль. Оба дварфа, принявшие на себя основной удар монстров, сидели, привалившись один к другому, а над ними вовсю хлопотала внучка, пытаясь восполнить израсходованный до красной зоны запас здоровья. «Интересно, а кто из них, собственно, был боссом?» — задумчиво проговорил Макмет. «Кажется, тут здоровый жлоб, с крючком вместо руки. Не, этих было двое. Скорее, урод в здоровенной шляпе и с деревянной ногой». Штурм последнего зала проходил по принципу духовки. Тестеры не стали сразу входить внутрь. Заняв плацдарм перед дверью, они запустили туда подряд три инферно, после чего ушли в глухую оборону, не давая нечисти вырваться из раскаленной печи. Несмотря на это, когда тестеры решились на штурм, бой внутри зала был жестоким. И вот чуть ли не единственным невредимым предметом в зале остался достаточно объемистый сундук на небольшом пьедестале. «Давайте что ли открывать?» — прокряхтел Ксенобайт. — Давайте я! Давайте я! — радостно завопила внучка. — Надо же! После всей этой катавасии у кого-то еще сохранился энтузиазм! — простонал Махмуд. Послышалось клацанье и скрип, когда внучка открыла сундук, прилагавшимся к карте ключом. Потом раздался ее радостный крик. — Класс! Золотые дублоны! — Много? — Тысячи по три каждому! А еще два кожаных доспеха, пиратская сабля! Ух ты, классно! — Внучка вытащила из сундука черную пиратскую шляпу с брошкой в виде серебряного веселого Роджера. «Вау!» — равнодушно пожал плечами ксенобайт. «Ну, давай дальше». «А, собственно, все», — Пожала плечами внучка. «Тут еще пачка каких-то бумаг». От удивления ксенобайт даже встал. Обследовав сундук, он озадаченно почесал затылок. «Так, позвольте уточнить. Мы прошли все это только для того...» чтобы получить кучку золота, которое можно заработать и менее экстремальными методами, несколько вещей, которые можно купить в любом магазине, и старую шляпу — сюрреализм. Бонзай, только не принимай близко к сердцу, нас кажется, вздули. К удивлению ксенобайта Бонзай вдруг захихикал. — О, Ксен, хороший ты программист, но вот в экономике как был дубом, так с аксаулом и остался. По моим скромным подсчетам, Только что мы трижды окупили все затраты на авантюру, включая энергокристаллы и лечебные зелья. — Не понял, — честно признался Ксенобайт. — Ну, считай сам. Во-первых, я все-таки разыскал рецепт, за которым, собственно, сюда полез. монтитовой руды — это раз. Во-вторых, я только что перечитал список трофеев, извлеченных внучкой сундука. В этих бумагах, между прочим, находится капитанский патент, Он позволяет покупать боевые корабли с экипажем из ботов. Рыночная цена... Ну, точно не скажу, но хватит, чтобы окупить поездку. Ну и, наконец, там же находился еще один рецепт, который может принести весьма кругленькую сумму. Ксенобайт прикрыл глаза, чтобы еще раз просмотреть лог полученных вещей. Так как вся компания находилась в группе, взятая внучкой автоматически отразилась в логах остальных тестеров. Программист пробежался взглядами по строчкам, пытаясь понять, что так развеселило Бонзая. — Рецепт изготовления пиратской шляпы? — наконец спросил он с недоверием. — Что за тяжкий бред? Кому это надо? — Знаешь, удивительно, но такая шляпа на рынке стоит ровно в 10 раз дороже, чем материалы, необходимые для ее изготовления. А модники, желающие покрасоваться в такой штуке, почему-то не переводятся. Ксинобайт устало потер переносицу и вздохнул. Мм да. Вот что. Поехали домой. Надоела мне эта сырость вокруг.